Глава 19 Самое тёмное и загадочное время суток на границе третьей и четвёртой ночной стражи, названной в народе «часом между волком и собакой», отца Фиону самым бесцеремонным образом растолкал взволнованный игуменный Ларий. Лицо настоятелям было перекошено выражением ужаса, смешанного с отвращением. Руки сильно дрожали. «Отец Фиона», – он насыпшим голосом, после того, как Фиона быстро по-военному поднялся и привёл себя в порядок. Беда у нас. Душегубство. Кто теперь? Отец Симеон. В свинарнике лежит. Вернее, лежит то, что от него осталось. Свинарник – это плохо. Покачал головой инок. Следов не сыскать. Прошу тебя, отец, сходи разберись. А меня уволят право слова. Мне и того, что видел с лихвой. Игумен скривил болезненную мину и поспешно зажал рот ладонью. Кадык его судорожно заходил вверх-вниз, а из горла донеслось низкое утробное чавканье пополам с львиным рыком. Отец Фиона не стал больше ничего выяснять. Оставив настоятеля в келье приходить в себя, он надел видавшую виды мантию и, пройдя мимо мир надремавшего в сенцах Маврике, вышел в коридор. У дверей кельи, беспокойно почёсываясь, стоял монастырский скотник Пантюша, поспешивший сообщить, что именно он был первым нашедшим тело ключника и поднявшим тревогу. Вызвавшись добровольным сопровождающим, он с Макоя подробности успел поведать, что со своим помощником Фролом менял свинарники стропила, обвалившись от крыши, и так умаялся за день, что спать решил прямо на месте, привычно устроившись в амбаре на мешках зерном. Однако выспаться на этот раз было не суждено. Среди ночи свиньи устроили между собой жёсткую грызню с истошным визгом. Гомон случился такой, словно вся нечисть разом собралась в одном месте. Рассерженный Пантюша, здоровый сон которого оказался безнадёжно испорчен, вышел узнать, в чём дело, и нашел бездыханное тело отца Симеона в окружении двух десятков выпущенных кем-то из свиней. Не без труда, при помощи увесистого дреколья и крепкого словца, изгнав с выгула животных, озверевших от вкуса крови и сырого мяса, Пантюша оставил фрола охранять труп, а Саама Прометью побежал с докладом к отцу-наместнику. Пока скотник рассказывал Фионе о случившемся, они успели пересечь соборную площадь и, отворив скрипучие ворота, зайти на скотный двор. Фиона, не торопясь, осмотрелся, стараясь сразу отметить для себя самое примечательное из попавшего на глаза. По опыту он знал, что первый взгляд по горячим следам всегда подмечает на месте преступления что-то очень важное, но без должного внимания быстро остывает, оставляя в душе болезненное чувство упущенного. Выгульный двор был пуст, только посередине его всё ещё лежало растерзанное тело отца-ключника, превращённое кабаними-клыками в кровавое месиво. Свиньи, зарытые. Свиньи, закрытые в кошарах, давно успокоились и вели себя вполне миролюбиво. Зато младший скотник Фрол, будучи далеко не самым храбрым представителем рода человеческого, даже вооружившись берёзовым дрыном, чувствовал себя далеко неуютно. Он сидел на заборе и стучал от страха зубами. стараясь не глядеть на останки, лежащие на земле. Короткая летняя ночь на севере похожа скорее на обычные сумерки. Дремотное забытье между вчера и сегодня. И всё же света яркой луны и молочно-серого зарева на восходе, достаточных для того, чтобы смотреть, было недостаточно, чтобы видеть. «Огня!» – потребовал Фиона. Фрол и Фантюша засуетились, снуя по двору с масляными фонарями. Работа их не была напрасной. Скоро свет факелов, выставленных в железные скобы частокола, осветил выгул почти как днём. Впрочем, кажется лишь для того, чтобы подтвердить слова отца Фионы, утверждавшего в разговоре с отцом-наместником, что искать следы вокруг тела, брошенного в свинарнике, дело гиблое. Труп ключника почти утонул в грязной жиже, в которой превратилась земля, изрытая и вспаханная свиными рылами и острыми копытами. Тем не менее, после более внимательного осмотра, некоторые выводы, стали очевидными. Первое. Труп не только не был съеден, на что, скорее всего, рассчитывали преступники. Времени не хватило даже на то, чтобы изувечить его до неузнаваемости. Определенно, душегубцы не знали о трудниках, часто остававшихся в семинарнике на ночь, а значит, либо плохо, либо совсем не разбирались в монастырских делах. То есть, людьми они, скорее всего, были пришлыми. Второе. Хлев не был местом убийства отца Симеона. Слишком мало крови было как на самом трупе, так и вокруг него. А между тем Фиона, кроме перерезанного горла, насчитал еще десяток глубоких колотых ран. То есть отец Симеон должен был бы утонуть в собственной крови, чего на самом деле не было. Крови в столь массивном теле, которым обладал покойный ключник, оказалось совсем немного. Из чего следовало, что после убийства труп монаха некоторое время лежал где-то в укромном месте и только потом был перенесён в свинарник. Третье умозаключение разумно дополняло предыдущее. Убийц было по меньшей мере двое. Об этом говорил Вес отца-ключника. Перенести 9 пудов мёртвой плоти с места убийства до свинарника и при этом не оставить на пороге никаких следов – задача трудновыполнимая для одного, даже очень сильного человека. Закончив со осмотром, Фиона резко поднялся на ноги, отряхивая запачканную рясу. «Нужна тележка», – произнес он, обращаясь к Пантюше и Фролу. всё это время с любопытством и суеверным страхом, наблюдавшим за его действиями. «Так это...» – растерянно почесал в затылке пантюша «Нету такой. Есть носилки. Мы на них корм таскаем». «Годится!» – согласно кивнул Фиона. «Отнесите тело на ледник». В следующий момент возникла неловкая заминка. Трудники, робко переглядываясь, оставались стоять на месте – и не спешили выполнять неприятное поручение. «Ну?» — нахмурился Фиона. «В чём дело?» «Он мёртвый!» — с ужасом пролепетал Фрол, отступая за спину не менее испуганного понтюши. Монах бросил на работника взгляд, полный самых мрачных предзнаменований. «Думаете, что для меня это новость? Или считаете, что он самостоятельно до ледника доберётся? Берите и несите. А будут вопросы, скажете...» «Я приказал». За спиной послышалось тягучее скрипение открываемой калитки и холодный, по-змеиному вкрачивый голос прошелестел. «Что здесь происходит, отец честной? Чье это мертвое тело, и кто дал тебе право распоряжаться?» Фролл с понтюшей, неохотно взявшейся исполнять указания инока, услышав голос, в недоумении остановились, на краткий миг замерев в самых нелепых позах. Отец Фиона медленно обернулся и бросил надменный взгляд на человека, осмелившегося говорить с ним в обители в подобном тоне. Долговязый пресвитер Варлаам стоял перед открытой настежь калиткой, держа масляный фонарь на вытянутой руке. Напряжение и раздраженность, которые читались в каждом его движении, видимо, сказались на небрежности в одежде, всегда подтянутого и опрятного пресвитера. На скотный двор он явился без мантии, в одном подряснике. «Здесь, отец варлам происходит розыск, ибо сотворилось жёсткое душегубство одного из братьев». Сдержанно ответил Фиона. «По промыслу божьему два года я несу послушание дознавателя в этой обители, потому я там, где преступление. А вот что привело сюда тебя, отча?» варлам вздрогнул и с неприязнью посмотрел на Инока. «Твоя близость с боярином Шереметьевым не даёт?» «Тебе право дерзить!» – произнес он занощиво. «Знай свое место, чернец!» «В чем видишь ты дерзость, отец?» «Я лишь спросил, почему пришел сюда так поспешно, что даже забыл надеть мантию. И откуда узнал об убийстве?» «Кто сказал?» Пресвитер почувствовал себя весьма неуютно под пристальным взглядом отца Фионы. Некоторое время он пребывал в смущении. Впрочем, растерянность, если это была она, быстро прошла. Спесива, выпытив губы, варлам мне хотя объяснился. «Фома, мой служка, плохо спит по ночам. Он разбудил меня и сказал, что в свинарнике разбушевались свиньи, и происходит что-то подозрительное. Я поспешил сюда разузнать, в чем дело. Этого довольно, отец». «Вполне», — кивнул Фиона. «Хотя проще было бы послать самого служку, а теперь, отец», «Если тебе удалось удовлетворить любопытство, позволь, я продолжу работу». «Не позволю!» – неожиданно жестко заявил пресвитер. «Ты отстранен от исполнения обязанностей дознавателя». «Кем?» «Законом. В обители происходит непонятное убийство, в том числе и государевых людей, чернец обвинен в колдовстве и чернокнижии». Теперь следствие до выяснения всех обстоятельств должно будет вестись извне, светскими властями. Любой нарушитель сам окажется под следствием. Странно, что ты, законник, забыл это. Отец Фиона промолчал, зато подал голос скотник Пантюша. «От с отцом Симеоном что? Тут оставить? Сожрут отродья свинские, им это сделать как кадь обоссать». Отец Фиона со скрытой иронией посмотрел на Пресвитера. «И правда, отче, что делать? Не по-христиански как-то. Не поймут православные». Пресвитер в растерянности прикусил губу и осмотрелся. «Вы куда его несли?» «На редник, отец». «Ну так и несите!» – раздраженно махнул он рукой, уходя прочь. «Утром приедет Страмилов. Пусть разбирается». Спустя некоторое время отец Фиона, накинув на плечи задубевший от времени овечий кожух, внимательно осматривал в леднике тело отца семеона лежащее на высокой дубовой скамье. При свете полудюжины фонарей монах обратил внимание, что удары на теле ключника были нанесены тяжелым боевым ножом с широким обоюдоострым лезвием. Такое оружие не носят ни крестьяне, ни монахи. Это оружие воина или разбойника. Продолжая осмотр, отец Фиона заметил, что ногти на руках убитого монаха обломаны до крови, а глубокие ссадины на лице подтвердили догадку, что труп тащили по камням или щебенке. Бросилась в глаза и желтая пыльца пижмы на одежде, которую он в уличных сумерках принял за обычную грязь. Сделанные наблюдения весьма ограничивали поиск места, где совершено было убийство несчастного отца Симеона. Удовлетворённый проделанной работой, отец Фиона скинул на пол ненужный уже кожух и вышел из ледника на свежий воздух. Рассвело. Двор был ещё пуст, но уже скоро на колокольне звонари должны были ударить в колокола, созывая монастырских насельников на утреннюю службу. Крепко потеряв ладонями осунувшееся от усталости лицо, отец Фиона с прищуром посмотрел на появившееся на горизонте солнце, наслаждаясь его теплом. когда краем глаза заметил растрёпанного Маврикия в припрыжку несущегося по соборной площади. Послушник бежал, придерживая одной рукой на затылке норовящую слететь с головы старенькую камеловку. Второй он призывно махал учителю, желая привлечь к себе его внимание. Увидев столь потешное зрелище, отец Фионы легко догадался, что в обители опять произошло что-то, что требовало его безотлагательного вмешательства. «Отче!» Задыхаясь от бега, выпалил Маврикий, как только смог это сделать внятно. «Несчастье в обители! Невеста царская пропала!»